играла против него, ибо обескураженные бойцы совершенно не понимали, почему владыка темного двора не спешит на помощь отпуску. Где маму их четыре раза гарки, которые окружат фюрера любовной заботой и триумфально вернут в южный форт? Где? А может, князь и не знает ничего? Не согласился с паникером, лояльный к начальству контейнер. Кувалда вон в багажнике валяется и пожаловаться не может. вот его! -вот! От такого козла, валяющегося, любой родитель откажется. Кому он нужен? Великий фюрер всем нужен. Ты новости видел, дубина? люди теперь у нас королеву станут делать, блямбу. Передерутся они с булыжником, — подумав, сообщил контейнер. В смысле, кому королевой быть? Ну ты тупой. Какая же из булыжника королева, а? Смущенный, контейнер быстренько воспроизвел в памяти облик дурича и был вынужден признать, не получится из булыжника королевы,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 — Почему? — удивился боец. — Мне даже лечиться потом не пришлось, все само рассосалось. — Повесят тебя за то, что спал с королевой, — выдал вредный иголку. — Тогда ей придется половину семьи перевешать. — И перевешает. — Еть что? — иголка посмотрела на начальство. — Ведь так? Но копыта не ответил. Помолчал, размышляя над тем, почему жизнь похожа на тельняшку, и белая полоса обязательно сменяется черной. Счастливое избавление от разъяренных чудов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 Однако утренние новости повергли дикарей в шок. Сообщение о том, что их ищут, и не кто-нибудь, а маги Великого дома Чуть, и не просто так, а обвиняя в избиении будущих гвардейцев, стало для красных шапок громом среди ясного неба. Перепуганный иголка предложил сдаваться, мол, чуды, неродные родные, уйбуи сразу не повесят, сдержанный контейнер проголосовал за то, чтобы исчезнуть из города